Да примет Господь жертву из рук Твоих для хвалы и во славу имени Своего, и также для пользы нашей и всей святой Церкви Своей. Слова одной из молитв католической литургии. Католическая литургия структурно делится на две большие части. В первую, литургию слова, входят приготовительные к священно действию молитвы. Входные песнопения, антифоны интруиты, стихии из псалмов, исповедь священника и молящихся, великое словословие, чтение Евангелия и символа веры, молитвы, образующие предварение канона, то есть основной второй части литургии. Вторую часть, литургию таинства, составляет канон Мессы, молитва освящения даров и причащения. Сас Кипеат доминус — общая молитва всех присутствующих на мессе, завершающая первую часть евхаристической литургии в ее латинской традиции, произносится в тот момент, когда предназначенные к освящению дары хлеб и вино находятся уже на алтаре, является ответом паствы на призыв священника к молитве о приготовленных к евхаристии дарах. Она прошла мимо часовния по широким темным дорожкам назад к теплицам. Одни лишь стены были свидетелями того, как она отперла ключом дверь, тихо проскользнула между цветочными горшками и грядками, от которых тянула сыростью, и вбежала в контору старшего садовника. Она взяла со стола пистолет и опустила его в свою мягкую черную сумочку. Кожаное нутро поглотило пистолет». Замок легонько щелкнул. С улыбкой поглаживая пустые горшки из-под цветов, она покинула теплицу и снова заперла дверь. Одни только темные стены были свидетелями того, как она вынимала ключ из замочной скважины и медленно шла по широким темным дорожкам обратно к дому. Хупертс подал ужин ей в комнату. Он поставил на стол чай, хлеб, масло, сыр и ветчину. Улыбнувшись, он взглянул на нее и сказал, — Вы выглядите просто великолепно, сударыня. Она положила сумочку на комод, сняла шляпку со своей темноволосой головы, а потом с улыбкой произнесла, — Скажите, нельзя ли попросить садовника принести мне немного цветов? — Садовника теперь не найдешь, — ответил Хупертс. — У него выходной, и он не появится до завтрашнего вечера. — А больше никому не разрешается входить в теплиц? — Никому, сударыня? Наш садовник на этот счет очень строг. — Значит, придется ждать до завтрашнего вечера. А может, я сама куплю цветы в Деклингене или в Донорингене? — Вы собираетесь пойти погулять? — Да, возможно. Сегодня такой прекрасный вечер. Мне ведь разрешено выходить, не правда ли? — Конечно, конечно, вам разрешено. Но, может, все-таки позвонить господину-советнику или господину-доктору? — Я сама им позвоню, Хупертс. Пожалуйста, поставьте аппарат ко мне в комнату. Только надолго. Прошу вас. Хорошо? — Ну, разумеется, сударыня. Когда Хупертс ушел, она открыла окно и бросила ключ от конторы садовника в яму с компостом. Потом снова закрыла окно... Налила в чашку чай и молоко, села и придвинула к себе телефонный аппарат. — Итак так начнем, — тихо сказала она, пытаясь левой рукой унять дрожь в правой руке, протянутой к телефонной трубке. — Начнем, — повторила она. — Спрятав в сумочке смерть, я готова вернуться к жизни. — Никто так и не догадался, что одно прикосновение к холодному металлу излечит меня. Они слишком буквально понимали мои слова про ружье. Мне вовсе не нужно ружье. Достаточно пистолета. Начнем, начнем. — Скажите мне, который час? — Начнем. Бархатный голос в трубке. — Скажи мне, остался ли ты таким же? И можно ли тебя услышать, набрав тот же номер? Левой рукой она сняла трубку и услышала гудки телефонной станции.